Глава пятая Остров Гран-Канария «Стоять!» — раздался голос парня, в котором сквозил металл. «Убрать оружие!» К острову приближался летающий ящер, но находился он еще далеко. Фактически уже владелец острова оглянулся, чтобы убедиться в том, что его приказ выполнен. Действительно, оружие было убрано, хотя защитные амулеты у всех были активированы. Кивнув себе, он снова посмотрел на уже парящего в воздухе Жулькена, который пошел на посадку. Изо всех присутствующих спокойными оставались только Владыка и Таэль, информированные о дружеских отношениях молодых людей с представителями этой расы. Да, именно они сразу обозначили этих летающих ящеров как полностью разумных существ, а не умных животных. Среди телохранителей и особо верных Эльваре начались перешептывания, когда огромная туша опустилась перед стоящими рядом молодыми людьми. И тут же последовал сильнейший возглас удивления, когда они оба обняли за шею этого, этого, затем замерли. Стояли так некоторое время и одновременно вздрогнули, посмотрев куда-то вглубь леса. Перекинулись между собой парой фраз, и девушка направилась к отцу. «Аннет». к верховной жрице. леонель давайте росток. Ты уверена? Спросила ее та. Ты не можешь быть жрицей. Сама об этом знаешь. Все будет хорошо, улыбнулась девушка. Жрица направилась к дирижаблю, скрывшись внутри. Но не прошло и пяти минут, как появилась вновь, неся в руках металлический горшок, в котором росло небольшое деревце. Передав в руки девушке, она сказала ей что-то. на что дочь владыки кивнула. Вернувшись обратно, передала росток парню, а сама легко взобралась на спину Жулькена. Раздался сильнейший возглас изумления, и никого уже не удивило, что тут даже последовал и парень. Когда они уселись, летающий ящер взмахнул крыльями, поднимаясь в воздух, и полетел куда-то вглубь острова, как раз в ту сторону, куда несколькими минутами ранее смотрела вся троица. «И что нам теперь делать?» вернувшись к Верховной, жрица спросил владыка. Ждать. Остров Гран-Канария. Мы узнали нашу старую знакомую, которая помогла нам избежать второго плена и последующего рабства. Или вообще спасла от смерти. Когда она приземлилась, мы в порыве благодарности обняли ее. А затем я почувствовал, как коснулись моего разума. И открылся. В меня хлынул поток образов и желаний. Да, сейчас я очень хорошо принимал информацию во всей полноте, не то что ранее. Я увидел знакомую нам местность, с интересной аномалией магических потоков. Вот только в отличие от того, что мы видели при ее посещении, она буквально кишела различными формами жизни, включая даже индейцев. Я понимал, что Жулькена передает не события одного дня, но все равно создалось впечатление, что место это стало территорией какого-то паломничества. Больше всего ящеру не нравилось то, что внутри купола шастают люди, и что-то там ищут и копают. Во время просмотра я постарался хоть как-то передать свои чувства застывшей рядом со мной девушке. «Ты стал сильнее, но все равно находишься еще в начале пути», — раздалось у меня в голове. И тут я почувствовал некое изменение в энергетике острова, даже вздрогнул, хотя опасности не ощущал. Судя по эмоциям Жулькена и Айвинель, они тоже испытали нечто подобное. А затем последовало что-то, напоминающее зов, и, что самое интересное, знакомый. «Если меня не обманывают чувства, это похоже на испытанное нами во время ритуала в России», почти прошептала Айвинель. «В самом деле», подтвердил я ее слова, «и свои ощущения тоже. Надо обязательно выяснить все, причем именно сейчас». и, обратившись к ящеру, спросил, «Поможешь?» Она поняла меня правильно, прислав образ, где мы летим у нее на спине. «Конечно. Я сейчас», — сказала девушка, направившись к верховной жрице. «Все верно. Именно в той стороне мы почувствовали место для ростка Милорна. А сейчас я был убежден, что зов шел оттуда же». «Правильно сделала, Айви. Заодно и дерево посадим». Честно говоря, я впервые встретился с деревом, являющимся храмом Бога. Как правило, это постройки, но вот чтобы так, обыкновенное дерево, пусть не обыкновенное, но это не отменяет самого факта. Вскоре мы взгромоздились на спину, и ящер медленно поднялась в воздух, направившись к центру острова. Во время полета мы с Эльваркой ориентировались на наши ощущения, а я передавал Жулькене направление. И когда мы пролетали над небольшой долиной, одновременно воскликнули. «Вниз!» «Да...» — протянул я. «Как интересно. В самом деле перед нами находился камень, на котором я принял девушку в мой род по обычаям моего мира. Это был совершенно точно он. Вот только чувствовался значительно хуже. Как будто вся накопленная энергия ушла на перемещение. Девушка начала ритуал или обряд по посадке ростка, а я, чтобы не терять время зря, продолжил разговор с ящером. что тебе не нравится здесь?» И я передал ей картинку, где индейцы копаются в аномалии. «Они не должны найти керса Керсаарвилань». Ответ явно выбил меня из колеи. «Душу Бога?» — переспросил я. «Все дело в том, что с языка керса Керсаарвилань переводится как «душа Бога». Насколько же оказываются близки наши миры? Это просто не может быть совпадением». У меня уже возникали мысли, что вся эта кутерьма началась во время войны богов, и сейчас я получаю новое подтверждение. Оказывается, те древние события происходили минимум в двух мирах. Это очень интересное открытие. И что же это за артефакт у колвари? Путь в никуда? Неужели он ведет в этот мир? Я не знаю, что это. Ответ ящера оторвал меня от размышлений. Мы обязаны охранять, пока она не вернется. В дальнейшем я попытался подробнее расспросить о ней и о том, что именно Жулькена охраняют. Но не тут-то было. Такое впечатление, что у них стоит очень мощная ментальная установка насчет охраны и ожидания некой ее. А может быть это вообще зашито на генном уровне? Что могли сделать бог или владеющие природной магией очень высокого уровня? Хуже всего то, что они не знают, как это выглядит. Просто существует установка. охранять место аномалии, куда, кстати, им самим хода нет. Но в ходе беседы выяснился еще один нюанс. Оказывается, и в Африке есть место, которое они должны охранять. Вот только по-другому, никого из людей к нему не подпускать. То есть в Южной Америке охраняют нечто под названием Керсаарвилань, которая находится внутри аномалии, а во втором случае просто никого не пускают к месту. Наша знакомая там, имеется в виду в Африке, не была, но просто чувствует и знает, что надо делать. А в данный момент их очень беспокоят постоянные рейды индейцев к этому месту. А самое главное то, что их извечный враг, непонятная слизь, названная ящером Гуайчох, которая атаковала Айвинель и которую я сравнил с ртутью, начала помогать им. И только благодаря этому они могут дойти до места, несмотря на всех обитателей джунглей. Ты еще не стал истинным воином, но ждать нельзя. Пособники врага в любой момент могут забрать с Керсаар сказала в конце она, передав образ индейца в качестве пособника. Истинный воин, истинный воин. Бились у меня в голове эти слова. Почему я за них зацепился? Просто так не стал бы. А значит, они для меня важны. Что же с этим связано? Я понимаю, что пока совсем не тяну, даже на настоящего воина, а тут истинный Что же меня так зацепило в этих словах? Появился намек на догадку, некое эфемерное чувство, что смогу догадаться или вспомнить. Я даже вошел в состояние горса для решения проблемы, но нет, не получилось. Разочарованный, я решил задать вопрос, более насущный в данный момент. Как он выглядит? Я передал несколько различных образов, на которые должен был быть похож керсар-вилань, надеясь, что это сможет дать хоть какую-то подсказку. — Не знаю. — последовал ответ. — Но ты поймешь. Вернулась радостная эльварка, и я ей пересказал нашу беседу. Она с решительным видом деактивировала амулет ментальной защиты и сама стала расспрашивать дракона. — Да, именно так, дракона. тому как во время нашего мысленного общения, когда я передал это название, она откликнулась на него. Тальчхи, Жулькена — это определение людей, а вот дракон — это их название, потому что первые слова означают просто летающий ящер, а дракон — это разумное существо. После общения Айви задала естественный вопрос. Летим? И мы тут же кивнули друг другу. Я просто почувствовал, что надо лететь и найти эту вещь, которую драконы оберегают уже на протяжении тысячелетий. По пути на берег, где остались другие Эльвари, мы разговорились. И Айвенель поведала мне, что тоже ощутила посыл выполнить просьбу Шасы. Шаса — это имя драконы, которое та сообщила девушке. Точнее, настоящее имя звучало совсем по-другому. И выговорить его мы не могли, а это то, что получалось». и на что дракона откликалась а я к своему стаду не удосужился спросить разговор с отцом как ни странно был коротким а вот таэль заупрямилась требуя чтобы и ее взяли с собой вот только шаоса была непреклонной и никого кроме нас нести на себе не собиралась а когда нас принялись отговаривать тут уже мы были непреклонны. отец аайвенель заикнулся было о полете на дирижабли но он мог высадить только на границе джунглей а дальше все равно либо дракон либо пешком пока мы с ним обсуждали это верховная жрица о чем-то разговаривала с девушкой в конце передав что-то из рук в руки таэль обратился я к женщине которая и не думала скрывать свое недовольство нашим поступком. найди хорошее место под город чтобы по возвращении мы сразу могли начать строительство Приготовления не заняли много времени ведь заключались они в заготовке съясных припасов и сборе спальных принадлежностей, а дальше был перелет. Мы с самого начала полетели на юг, и уже ночью приземлились на каких-то островах. Дракона сказала нам, что дальнейший путь будет без остановок, поэтому ей необходимо хорошо отдохнуть. Поэтому застряли мы здесь на сутки. Полет — это прекрасно, вот только сидеть столько времени очень тяжело. Поэтому после приземления мы с Айви просто ходили по земле, разминая затекшие мышцы кушать после перелета не хотелось и мы легли спать ночь любви она это наших сил вполне хватило прошла замечательно и проснулись мы уже в полдень днем мы обсуждали возможные варианты моего перехода на второй уровень девушка узнав что мне надо загрузить мозг находясь в опасном месте требующем концентрации сразу же выдала что у них хватает различных головоломок Она даже в свое время любила собирать их и разбирать. Еще мы усиленно тренировались, понимая, что от наших совместных действий зависит наша жизнь. Конечно, за день особо не натренируешься, но нам в данный момент достаточно умения более точно и тонко чувствовать друг друга. Этот перелет был очень тяжелым, как для дракона, так и для нас. Остановиться в океане негде. поэтому для отдыха ша соловила восходящие потоки воздуха и полностью расправив крылья планировала скорость передвижения падала зато она могла хоть немного отдохнуть нам тоже приходилось несладко из за затекших не только конечностей но и мышц спины живота шеи и даже кое какой массаж сделанный друг другу не спасал хотя и возвращал чувствительность дважды вдалеке мы замечали дирижабли но пролетали мимо а те не преследовали нас. Как сообщила нам дракона, мы летим на самую восточную оконечность материка, так как это кратчайший путь. Шасса как раз планировала отдыхая, когда я, сидящий в этот раз спереди, увидел линию суши. «Земля!» — выкрикнул я, одновременно передавая образ драконе. Она заработала крыльями и начала медленный спуск. На плавное приземление у нее уже не хватило сил. поэтому нам пришлось перед самой землей спрыгнуть и постараться, чтобы нас не зацепило крыльями. Повезло. А вот шасса оставила на земле глубокие борозды, пытаясь погасить свою скорость. Да и удар о землю получился очень сильный, так что наши вещи, оставшиеся на ней, совершили длительный полет, оборвав веревки, которыми мы их привязали. «Ты как?» — спросил я ее. получив в ответ образ, где она спит несколько дней. Приземлились мы где-то в километре от моря и совсем близко от реки, которую заметили еще в полете. Мы вспомнили свои детские похождения в этих джунглях, обустраивая место стоянки. Вообще-то, эта их часть, находящаяся рядом с побережьем, была достаточно безопасной. Она считалась джунглями. Но сами их обитатели сюда только заходили, а жили километрах в 50 от побережья материка. Но расслабляться все равно не стоит. Остаток дня, вечер и ночь мы отдыхали, а утром нас ожидал сюрприз. Рядом с драконой стоял ее соплеменник, который рассматривал нас. Подойдя, мы хотели спросить, как вдруг у меня в голове раздались слова «Надо срочно лететь к месту». И получил образ, где индейцы усердно копали какую-то яму. Если ранее они просто что-то искали, лишь иногда делая небольшие раскопки, то сейчас целенаправленно рыли в одном месте, словно нашли искомое. К сожалению, была еще одна плохая весть. Количество гуайчох возросло, и это значит, что они начали делиться. Эти студни размножаются обыкновенным делением, и силу свою тоже делят пополам. А вот такое бурное размножение говорит о том, что они почувствовали своего господина. Это была очень важная информация, поэтому я постарался вызнать более подробно. Но удалось узнать лишь то, что Гуайчох очень хорошо, просто великолепно чувствует своего создателя, и при усилении этого чувства начинают размножение. Все это, говорит Шассе, ее генетическая память, так как на ее веку ничего подобного не происходило. Теперь мы летели на драконе. Насколько я понимаю, это самец из гнезда Шассы. С помощью телепатии общаться с ним мог только я. поскольку самцы, оказывается, не умеют мысленно говорить. Они только передают образы, причем настолько быстро, что моя Айви их разобрать не могла. Я так понимаю, что сам смог это сделать только благодаря тому, что я демон. Высадились мы немного в стороне, за пределами ментальной чувствительности гуайчохов. Что сейчас играло на нашей стороне, это темнота. Так как и я, и Эльварка видим в темноте хорошо. Конечно, существуют специальные зелья и эликсиры, позволяющие видеть в темное время суток, но не настолько четко. К тому же у меня имеется замечательное заклинание – вспышка, после попадания под действие которого зрение у людей, выпивших соответствующий эликсир, восстанавливается в несколько раз медленнее чем при естественной реакции. Сложив и спрятав вещи, я обратился к девушке. «Айви, на разведку пойду один». Я поднял руку. останавливая вскинувшуюся девушку у тебя амулет заточен на отражение воздействия поэтому я не уверен что он сделает тебя незаметной перед студнем у меня же защита врожденная которой я умею управлять а если мне понадобится помощь то ты все равно почувствуешь будь осторожен сказала она и поцеловала я сделал несколько шагов вперед и ушел в состояние килса нырнув в глубины сознания и полностью расслабляя его. Сейчас я заполнил весь объем, включая стенки защиты, и наблюдал за окружающим ментальным фоном. До моего непонятного скачка этот прием у меня получался через пень-колоду, но сейчас я легко контролировал весь объем. Внизу активность. Это какой-то зверек, и, судя по всему, он вообще под землей. Я осторожно двинулся дальше, туда, где заметил нечто интересное. Так, вот это пульсация. Наверняка и есть ментальное сканирование местности. У нас применяется сеть, а здесь вот такие расходящиеся круги. Остановился на границе, пытаясь найти способ обмануть. Я не был уверен, что если просто пойду прямо, то меня не увидят. Хотя, если не будет никаких идей, то попробую. Подошел к дереву, похожему здесь на зеленоватый столб. Некоторое время наблюдал за происходящим, но так и не смог понять, как выстроить свою защиту, чтобы отражать сигнал, словно я дерево. Да, первая пришедшая в мою голову мысль была именно такая – обмануть. Придется отказаться от нее. Я немного, совсем чуть-чуть переступил через границу, и волна ментальной энергии коснулась моей защиты. Ничего не произошло, сканирование проходило с той же скоростью. Никаких новых сгустков ментальной энергии не появилось. Продвинулся еще дальше. И тут же замер, столкнувшись с новой волной. Давление на меня сейчас возросло. Появилось ощущение, что сделай я еще пару шагов и буду обнаружен. То есть получается, что с таким давлением меня не видно, появилась у меня умная мысль. Одна волна, вторая, третья... а на четвертый я по наитию постарался убрать в себя защитный барьер, как бы гася волну, и потрясенно замер. Мало того, что давление уменьшилось, так я еще сумел впитать в себя часть энергии. Совсем мало. Но факт остается фактом. Об этом я не знал. Да и отец ничего не говорил о подобном явлении. А ведь он наверняка умел это делать. Или это свойство только этого мира? Или это умею делать только я? поскольку из другой реальности. Двинулся дальше. Теперь при касании меня я втягивал в себя защиту, тем самым смягчая воздействие. Но когда полностью вошел в зону действия, это оказалось делать очень тяжело. Надо начать перестраивать защиту на ячеистую, мелькнула мысль. Сейчас это может получиться. Управление ячеистой защитой намного проще, да и затраты энергии значительно меньше. это как сравнивать панцирь с ячестой бронейй или кольчугой первый выгнуть очень тяжело вторая более податливая не говоря уже о кольчуге управлять становилось все сложнее и сложнее начала накапливаться усталость зато появился центр где находился сканирующий радовало то что волна расходилась не по кругу в разные стороны а только вперед когда я вышел за пределы локации то держался только на силе воли в ментальном плане Я не видел никого рядом с собой, но чувствительность моя оставляла желать лучшего. Поэтому я старался передвигаться так, чтобы между мной и моей целью находились деревья. Дело в том, что обыкновенный наблюдатель мог легко меня увидеть еще до того, как я его обнаружу в ментальных полях. А когда я остановился, то даже присел за деревом. Несколько минут я просто сидел, не двигаясь и не пытаясь выглянуть из-за него. просто прислушивался к окружающей обстановке. Если меня кто-то увидел, то обязательно должны направить людей для проверки, и я бы услышал их приближение. Следопыты могли ходить полностью бесшумно. Многие воины тоже, но не все. А вот жрецы издавали такие звуки, словно это носорог шел. Я осторожно выглянул из-за дерева. Да, мои ожидания оправдались. Передо мной стояла сплошная стена стволов. поэтому даже если там находились бдительные воины, то не заметили. Теперь уже я передвигался в состоянии измененного сознания, контролируя обстановку как глазами, так и при помощи слуха и запаха. В данную минуту я медленно двигался туда, откуда доносился запах людей. Шаг второй, третий, и я замер с поднятой ногой. Что-то меня насторожило. выбиваясь из общей обстановки. Перешел на магическое зрение. Глянул вперед. Ничего. Под ноги. Ничего. По сторонам. Никакой опасности. Прокрутив в голове свои ощущения пятисекундной давности, понял. Запах. Более сильный человеческий запах, который шел снизу. Аккуратно поставив поднятую ногу туда, где она до этого стояла, присел на корточки. осторожно раздвинул руками траву. Принюхался. Все верно. Более сильный запах шел с места, куда я должен был поставить ногу. Поднял один лист, второй, третий. А ведь наверняка это мина, наподобие той, что была применена в покушении, подумал я, разглядывая плоскую деревянную шайбу. И я вгляделся магическим зрением, стараясь сконцентрироваться как можно лучше. Ах, вот оно что! Осторожно усмехнулся я про себя. Вот эта тончайшая магическая вязь наверняка должна скрывать эманации энергии жертвоприношений. Я постарался запомнить ее, хотя уверен, что это лишь часть, так как с другой стороны тоже должно быть плетение, а я его рисунка не вижу. И брать в руки как-то не хочется. Ушел в глубины сознания и посмотрел на нее при помощи ментала. Ух! Мысленно с облегчением выдохнул я. А вот скрыть энергию жертвоприношений в ментале не удалось. Все правильно. Скрывать здесь должен менталист-артефактор, которые встречаются очень редко. Это не амулет ментальной защиты, который может создать простой артефактор. Чтобы скрывать эту кровавую пульсацию, необходимо владеть какой-то техникой. Амулетная ментальная защита работает по другому принципу, чем техники сокрытия. Я, кстати, совершенно не знаю таких, которые внедрились бы в амулет. Вот, держа в руках, сумел бы как-то прикрыть, окутав чем-то напоминающим лоскут. Теперь пришлось передвигаться, переходя из одного состояния в другое и обратно. А ведь ментально я еще не восстановился, но минное поле оказалось нешироким, да и мин было совсем немного. Вероятно, делать их затратно. И ведь нашли где-то артефактора, согласившегося на такую работу. Наконец-то я добрался до места, где человеческий запах был очень сильным. И тут до моего слуха донеслись голоса, а спустя несколько минут я начал различать слова. «Гурчах! Сколько нам еще изображать здесь копателей?» Услышал я вопрос на языке индейцев. Я превратился в слух. Очень уж интересный вопрос прозвучал. «Да вроде как доберутся до наших территорий, так и нам можно уходить», — ответил другой голос. «Неужели правда, что они хотят так обмануть тальчхи?» — вновь спросил первый человек. «Верно. Я видел, что кристалл уносили завернутым в холст, а на границе жрецы взяли его. Как я понял, они сумеют скрыть его от них. А если тальчхи их догонят?» — не унимался первый собеседник. «Не смогут. Они же пойдут под...» Дальше даже я не мог различить речь. «Вот так-так...» Оказывается, жрецы не только нашли то, что искали, но сумели обмануть драконов. Аномалия, насколько я понимаю, скрывала какой-то там кристалл, а на границе жрецы сумели его скрыть. Наверняка он же распространял вокруг себя энергию или еще нечто такое, что драконы могли чувствовать. Поэтому их удалось обмануть. Я так понимаю, что оставшиеся тут побудут еще какое-то время. Жаль, что нет точных данных. но нам здесь делать нечего, необходимо догнать ушедшую группу. большое она быть не может, иначе драконы все поняли бы и наверняка как-то сумели ее отыскать. Но сейчас, даже если начать поиски, отыскать жрецов практически невозможно, ведь находиться они могут где угодно. Я задумался о составе группы и решил, что их максимум человек шесть или семь и обязательно пара гуайчох, а о половиненных после деления. Восстановил в голове карту, чтобы прикинуть маршруты. Но тут же забросил это дело, ведь кроме Амазонки никаких серьезных данных у меня нет. Логически рассуждая, они могут пойти по кратчайшему пути, а это как раз вдоль берега. Точнее, не по самому берегу, но недалеко от него. Придется нам Саеве бежать по нему, а драконы пусть рыщут по джунглям. С этими мыслями я вернулся к временной стоянке, где меня поджидали Айви и Дракон. Первым делом я приблизился к последнему и начал передавать информацию. Пришлось сделать это трижды, прежде чем нормально объяснил наш с Эльваркой маршрут. А после этого началась погоня. Аномалию мы обошли стороной, а потом побежали по намеченному ранее маршруту. Через некоторое время я подключил свое обоняние на полную мощность, желая унюхать даже самые слабые человеческие запахи но тщетно я резко остановился а айви мгновенно встала спиной к моей спине как мы не одну сотню раз делали на тренировках что спросила она трупный запах ответил я он появился внезапно и был очень слабым словно кого то убили совсем недавно я втянул воздух но человека не учуял так же как они понял где находится труп Но тут легкий ветерок принес новую порцию запахов, и я повернулся в сторону реки, медленно двинулся туда, откуда ветерок принес запашок. Айви отстала на пару шагов. Как раз то расстояние, на котором я могу спокойно орудовать серпами. Все-таки наши тренировки не пропали даром. Вот и тот, кого мы искали. Но больше всего меня порадовали раны. Такие порезы могло оставить только холодное оружие. Когда словно единое целое мы развернулись, эльварка сказала, лесная гиена, охотятся семьями, до десяти особей. Заметить их очень сложно, впрочем, как и большинство обитателей джунглей. Умные, нападают не скопом, а стараются совместить свои атаки. Насчет запаха не знаю, попробую так за ними следить. Но мне говорили рейнджеры, что они стараются нападать с подветренной стороны, чтобы их не учуяли. час от часу не легче пришлось уменьшить скорость передвижения чтобы не попасть в засаду, но продлилось это недолго вскоре мы нашли трупы остальных хищников и снова вперед два дня мы преследуем нашу цель и убедились что они не просто возвращаются домой шагом а тоже бегут мы нашли место их отдыха и судя по траве которая успела подняться лежали на ней недолго наверное жрец или жрецы поддерживают себя и воинов при помощи эликсиров, потому что если последние могли выдержать такой темп, то первые нет. Мы же с Эйвенель тратили на ночевку не более трех часов, а днем отдыхали максимум полчаса. Периодически я создавал каплю жизни, прибавляя нам сил. Хуже всего то, что мы не видели драконов, а они нас, какое бы ни было у них зрение. Но кроны деревьев очень густые. а выйти на открытое пространство и ожидать их мы считали потерей времени. Наконец-то Айви заприметила следы в траве, а значит мы их догоняем. В этом месте мы специально остановились на отдых, а девушка осмотрела окрестности. Справа от нас находилось болото, соединяющееся с рекой совсем небольшим ручьем. Она видела только три явных следа. Остальные примятости травы могли остаться как после аккуратно идущего человека так и после животного. Можно почти со стопроцентной вероятностью утверждать, что в отряде три жреца, а это много, так как они наверняка очень сильные. И снова погоня. В один из моментов мы одновременно почувствовали, что если не успеем, то произойдет нечто очень неприятное, касающееся нас. Выяснили это буквально сразу, задав друг другу один и тот же вопрос: "Ты чувствуешь это?" И вновь погоня. Мне пришла на ум странность ситуации. Прошлый раз мы убегали от индейцев с их жрецами, а сейчас, наоборот, мы гонимся за ними. Поделился этим Сайвенель, и мы тихонько рассмеялись. Наконец-то я почувствовал человеческий запах. Мы немного сбавили скорость. Мне стало проще бежать, ведь приходилось на ходу перескакивать из одного состояния в другое и обратно. Горса, келса, снова горса. Вначале было тяжело. но сейчас я более менее приспособился а как только снизили скорость так вообще легко стало делать подобное и все таки ментальный удар я прозевал не берусь судить о его истинной силе ведь джунгли могут как уменьшить удар так и увеличить или вообще никак не повлиять но огрели меня довольно сильно однако недостаточно сильно для потери ориентации или сознания а вот девушке досталось айви за меня крикнул я уходя в глубины своего сознания. Ага, вот новая атака. Я автоматически принял удар на прогнувшуюся защиту, и этого оказалось достаточно, чтобы убрать часть энергии, которая превышала необходимый уровень. Плохо было другое. Врага я обнаружил только во время атаки. атак он оставался невидимым для ментального зрения, и тут последовало два удара. Причем если от одного я прикрывал девушку с собой, то второй пришел со стороны. Но удача в этот миг была на нашей стороне, поскольку сила удара составляла всего треть от предыдущих. Так что с ним справился амулет девушки. И Айви, не раздумывая, рванулась к новому врагу, оставив этого мне. С исчезновением надобности прикрывать девушку, я сам рванул к врагу. Новый удар я просто перетерпел, сжав челюсти. А в следующий миг передо мной вырос гуайчох. Еще один ментальный удар совпал с моим ударом серпом по врагу. В этот раз атака студни достигла цели, и у меня в глазах и голове помутилось. Но и мой удар плачевно сказался на противнике. Серп с легкостью разрезал его, а я почувствовал даже нечто похожее на дрожание, словно оружие задрожало от гнева или, наоборот, от радости. На моих глазах края разреза соединились между собой. И я подумал было, что Гуайчок восстановился, как это было в образах, передаваемых мне шассой. Но нет. Линия разреза так и осталась на месте. Последовала серия ментальных ударов. Но их сила была уже совсем недостаточной для преодоления моей защиты. Словно это был акт отчаяния. Я даже нырнул в глубины своего сознания. И десяток ударов мягко принял на щит. Так что даже почувствовал восстановление сил. потраченных на отражение предыдущих атак. А в следующий миг я вышел из скиллса и принялся рубить на куски своего врага. Все дело в том, что я почувствовал, айви нужна моя помощь. Посмотрев в ту сторону, я действительно увидел, что у девушки плохи дела. Вероятно, одна из ментальных атак ее врага достигла цели, и моя жена сейчас отмахивалась от него дерганными движениями. Не раздумывая, я создал ментальное копье, метнув его в ее противника. Переживая за мою эльварку, энергии я вложил в него очень много. Так что враг застыл. А потом по нему пошла рябь. Я даже почувствовал усталость. Так что пришлось констатировать факт, что в ближайшее время я не смогу работать с ментальной энергией. Зато девушка, словно сбросив с себя гору, заработала своими мечами, расчленяя врага. Кстати, тот тоже пытался пропускать сквозь себя оружие, чтобы потом соединиться. Но если мои серпы не позволили этого сделать, то уж оружие Айвинель и подавно. После того, как наши враги превратились в темные пятна на земле, мы решили отдохнуть. То есть дальше пошли шагом. На ходу съедая остатки сушеного мяса и запивая его водой. Когда силы немного вернулись, мы снова побежали вперед. И вскоре выскочили на небольшую поляну. Мы ее узнали. поскольку место очень приметное. При бегстве из рабства проходили здесь же. Вот она, справа, скала с почти вертикальными склонами, протянувшиеся очень далеко. Слева такой же вертикальный обрыв, преодолеть который, не умея летать, невозможно. А за поляной проход, шириной метров пять. И это место находится уже на границе джунглей. То есть жрецам практически удалось вынести из джунглей какой-то кристалл, которые много тысячелетий охраняли драконы. И здесь, на поляне, человеческий запах был особо концентрированным, а значит мы их почти догнали. Остался последний рывок. Но присутствовал один немаловажный фактор, даже можно сказать решающий. Проход был перекрыт всего одним человеком, но от этого нам легче не будет, поскольку мы знали его. Придется мне вас убить, мои лучшие ученики. произнес Хачнак.